Глава 14 Алексей, не спеша греб вперед, и любовался, сидящей перед ним Мариной. Вначале она смущалась его пристального взгляда, затем привыкла и со смеющимися чертиками в прищуренных глазах временами посматривала на него. Ей было приятно от того, с какой теплотой и нежностью он смотрит. Вот только сидеть оказалось неудобно. Лодку загрузили под завязку, да еще перед девушкой уложили два карабина и СВД. Ожидалась перезагрузка кластера с водохранилищем и пришлось в срочном порядке вывозить все нажитое непосильным трудом, дабы оно в ходе обновления бесследно не исчезло с острова. После досадного прокола с перезагрузкой городского кластера Алексей сразу проверил свои записи с перечнем кластеров и временным интервалом обновлений. Выходило, что обновление острова состоится на следующий день. Позади Алексея уложены три рюкзака, в одном капканы и рыболовные принадлежности. Их уже столько накопилось, что мысль открыть свой рыболовный магазин не раз посещала его. В основном рюкзаке патроны, гранаты, одежда и нательное белье, пакеты и РП. В еще один заодно уложил все содержимое бара. Друзей угостить, ведь все равно он автоматически пополнится. Сверху удочки, спиннинги и арбалет. Чем незавидный и богатый жених? Сайгу двенадцать вез Быкову. Раз обещал, то за свои слова надо отвечать. Маринин карабин решили оставить про запас. Себе же она взяла его СВД. Причем глаз на нее сразу положила, как увидела. Забрала практически нахально и бесцеремонно. Все верно, она как снайпер гораздо круче его. Сам же обойдется и автоматом. Впрочем, Алексей не возражал против ее решения. Одновременно таскать и СВД и автомат не очень-то удобно. Да и снайпер из него, положа руку на сердце, практически никакой. Это когда он один был, приходилось с этим мириться. Теперь же у них тандем. «Недолго так мучиться придется». Девушка непонимающе посмотрела на него. Я не поняла, ты сейчас о чем? Я как чувствовал, ответил ей Алексей, продолжая грести к уже показавшейся конечной точке их водного путешествия, и по случаю приобрел двухместную лодку. В ней места нам хватит обоим. Еще один сюрприз тебя ожидает, вспомнил он про второй велосипед. Даже так! С интересом посмотрела на него Маринка. Вот мы и на месте. Он взял карабины и винтовку, давая возможность выбраться ей из лодки на берег. Она выгнулась, разминая затекшие за время плавания мышцы. Алексей тем временем вытянул лодку наполовину из воды. «Белка, ты чего рот разинула?» – подразнил он, усмехаясь в свою напарницу. Девушка с удивлением смотрела на открытый им тайник в ложбинке у реки. «Ничего себе! Если бы ты не показал, я бы его вряд ли обнаружила!» «Пришлось очень сильно попотеть. И не только здесь. Скоро увидишь сама». Выкатил из тайника трехколесный велосипед. Увидев это чудо, девушка улыбнулась, еле сдерживая смех. «Сколько разговоров и улыбок вызвало твое появление на этом чудесном велосипеде? Да еще с пулеметом. Долго смеялись. А как мы вдвоем на нем поедем?» Она еще не заметила в глубине тайника сложенный втрое велосипед. Алексей, не обращая внимания на ее вопрос, загрузил в коляску свой рюкзак и оба карабина. Арбалет два других рюкзака решил оставить в тайнике. Чего их таскать туда-сюда, все равно везти обратно на остров. Лишь достал из рюкзака, где лежали капканы, пакет с тремя замороженными лещами. Собирался парочку отнести в госпиталь, да Быкова с Людмилкой тоже рыбкой порадовать. «Владей, Белка, твой личный пепелац». «Вытащил сложенный велосипед. Сейчас его соберу». Осмотрев закрытый и замаскированный тайник, остался доволен результатом. «Я впереди, ты за мной. Тут недалеко ехать. Покажу тебе еще одно место пирата. И щички там скинем». Они подкатили к развалинам хозяйства лесника. Лёгкий ветерок гулял в полуразрушенном доме, шевеля на окне остатки посеревшей от влаги порванной тряпки, бывшей когда-то занавеской. Проломленная крыша, немногочисленные потолочные доски, кирпичные остатки разобранной русской печи навивали тоску. Девушка с грустью осматривала развалины когда-то тёплого и уютного дома. — Ну и куда ты меня привёз, пират? Если думаешь, что я запрыгаю от восторга, то это вряд ли. «Иди сюда!» — позвал Марину Алексей, заходя внутрь такого же развалившегося сарая. Видно, его тоже кто-то хорошо обчистил. Ни одной целой доски не осталось. Алексей повозился в дальнем углу и, убрав мусор, поднял за железное кольцо тяжелую деревянную крышку, скрепленную полосами металла. «Пират, ты не перестаешь меня удивлять!» Произнесла Марина, оглядывая полутемный блиндаж и освещая налобным фонарем все закутки. Алексей поставил в пока еще пустую пирамиду ее карабин. Взял с полки кобуру с пистолетом Макарова, передал ей. «Держи еще этот ствол, в комплект к СВД. Личное оружие не помешает». «Спасибо, точно лишним не будет». Она сразу пристегнула ремень и нацепила на него кобуру. «Отлично». Кабура хорошо примостилась у нее на ремне и приятной тяжестью оттягивала пояс. «Ну, как тебе здесь?» — обвел он руками вокруг себя. «Нравится, но больше недели я бы здесь не смогла высидеть. Немного давящая обстановка». «А если обоих цветочек поклеить?» — пошутил он. «Ну, тогда недели полторы выдержала бы», — засмеялась в ответ Марина. «А если серьезно, то здесь склад и временная база. Неизвестно, сколько будем путешествовать, но, думаю, пакета должно хватить». Достал из тайника споранное. «Один пакет про запас здесь остается. Гороха еще возьму немного с собой. Тебе его раствор попить надо, и, возможно, мне тоже придется. Думаю, что этого количества хватит нам обоим». Отсыпал гороха в отдельный пакет. «Ну, ты пират даешь! Не успел уехать, как вернулся с напарницей!» Шутили бойцы у ворот стаба, пропуская внутрь велосипедистов. «Белка, привет! У нас боцман со вчерашнего вечера места себе не находит. Потеряли тебя в городе и не смогли отыскать. Пришлось им уходить оттуда. Твари сильно прижали!» «Так они здесь?» – обрадовалась девушка. «Ну, ребята, спасибо за хорошую новость. А где они сейчас?» «У полковника, скорее всего. А поцеловать за хорошую новость?» «Сейчас я поцелую», — деланно на нахмурился Алексей. «Все, все, пират, шуток не понимаешь, что ли? Давайте к ментату по одному». Колобок после ухода пирата схватился за рацию. «Колобок к Эпу!» «На связи!» «Душмана срочно ко мне!» «Так его нет, он в рейде!» «Черт, конец связи!» Ментат в задумчивости прикусил верхушку антенны рации, спохватился и с досадой глянул на уже изрядно попорченную антенну. «В последнее время нервы не к черту! Не вовремя душман в отправился! Ох, как не вовремя!» — повторил он в задумчивости, барабаня пальцами по столу. Вытер платком вспотевшую лысину, подошел к окну. На улицу из охранной зоны уже выехали пират с белкой и направились в центр стаба. Колобок со злобой посмотрел им вслед. Маринка на своем велосипеде пристроилась слева от Алексея. Улица свободна, другого транспорта им не попадалось. Ехали рядом и обсуждали посещение ими ментата. Какой он сегодня самолюбезность. Все расспрашивал, как и почему от группы отбилась, как смогла выбраться. Про карту ему не проговорилось, он хитрый, мог незаметно на нужную тему вывести. Спросил Алексей и слегка поморщился от боли, внезапно на миг сдавивший затылок. На ходу помассировал, стало легче. Оглянулся, никого и ничего подозрительного не заметил. Ментат уже отошел вглубь комнаты. «Нет, не спрашивал. Что с тобой?» Обратила внимание девушка на его манипуляции. «Все нормально, что там еще?» «Больше интересовался, где мы с тобой спрятались после города, но я ему не сказала. Общими словами обошлась. А тебя о чем расспрашивал?» «Общие вопросы. Но когда вновь вскользь про Чапаевский тайник заикнулся, я ему резко ответил, что меня уже достали эти вопросы. Сколько можно одну и ту же тему постоянно мусолить?» «Поверил?» «Это вряд ли. Говорит, не кипятись, пират, мол, у него работа такая, всем интересоваться. А сам смотрит зло, так сузив зрачки, потом спохватился и уже взгляд такой добрый и теплый. Тьфу. Раньше он меня не напрягал, а сейчас чересчур назойлив. Подозрительно на это. Ну да бог с ним, позже разберемся с этой головоломкой. Сейчас заедем к знахарю, оставим стволы у него». «У знахаря?» «Так мы с ним подружились давно. Я же говорил, что Сайгу ему везу. В следующий раз и его девушке привезу. Такую же». Вернее, Алексей засмеялся. хет уже. Представь целый склад с карабинами и у всех один и тот же заводской номер. Прикол Стикса». «Опаньки». Быков, открыв дверь, с растерянностью уставился на Марину с Алексеем. Он порядком удивился, увидев их вместе. «Пират, Белка, проходите». «Признаться честно, не ожидал вас вместе увидеть. Вы это когда уже успели познакомиться? Кстати, Белка тебя...» «Да знаю, что боцман здесь. Спасибо. Ребята из охраны успели рассказать. Сейчас к полковнику поедем». «Белка права. Мы пока на минутку заглянули». «Вот, держи гостинцы». Он успел достать из рюкзака замороженного леща и бутылку коньяка и протянул знахарю. «Чуть не забыл. Мы у вас стволы оставим». Он внес в дом свой автомат и СВД Марины. Еще раз вернулся и забрал из коляски сайгу. «Держи еще подарок! Бери, бери!» Протянул он смущенному Быкову карабин и в пакете пачки с патронами и чистящими принадлежностями. «Пират, ну ты это...» — попытался парень отказаться от подарка. «Быков, не утомляй меня. Я обещал, и я привез». «Извини, нам некогда». «Белка, давай прогуляемся. Велосипеды пускай здесь останутся. Рюкзак только возьму». Когда подошли к управлению стаба, увидели рядом знакомый БТР. Возле него нетерпеливо прохаживался Боцман. Бойцы стояли кучкой и переговаривались. Марина подбежала к ним. «Боцман, ребята, как я рада вас видеть!» «Слава Богу, что с тобой все в порядке. Так за тебя переживали. Белка, мы не смогли с тобой связаться. Что случилось? За каким лешем ты потащилась в торговый центр? Косметика закончилась?» Обратился к ней Боцман. «Командир, гарнитуру потеряла, когда на Муров напоролась. Они сильно меня прижали. Пришлось уходить. Да тут еще твари появились. Правда, благодаря им удалось на время оторваться от бандитов. Но после они меня опять нагнали. Боцман, ребята, простите меня. Она заплакала. «Вы столько для меня сделали! Я благодарна вам за все, но я ухожу от вас!» Слезы покатились сплошными ручьями. Она платочком вытирала покрасневшее лицо и не могла их остановить. Плечи сотрясались от рыданий. Стоявший рядом Алексей обнял ее и пытался успокоить. «Что?» Боцман зло глянул на Алексея, сжав кулаки. «Спокойно, парни, спокойно!» выставил перед собой раскрытые ладони Алексей. «Мы с Мариной до того, как она стала белкой, знакомы еще с той жизни и не один десяток лет. Удивительным образом с ней здесь встретились и решили, что будем вместе». Взгляд Боцмана потеплел, и он предложил. «Пират, давай тогда к нам в группу». Командир рейдеров правильно понял ситуацию и ничего теперь рушить не собирался. Редко кому такая удача выпадает – встретить близкого тебе человека из прошлой жизни. «Извини, Боцман, мне лез на твое предложение. В другой ситуации согласился бы, но у нас с Белкой есть дело, которое мы должны с ней решить вместе». «Жаль, очень жаль». «Как ни печально, но у нас нет времени, ехать давно пора, и так здесь задержались. Смотри, пират, если что...» Понял я Боцман, что в ответе за нее. Они крепко пожали друг другу руки. Белка по очереди попрощалась с каждым бойцом из группы. «Простите меня, ребят, еще раз спасибо вам за все. Командир, не держи на меня зла, так вышло». «Удачи тебе, Белка». Боцман обнял ее и поцеловал в щеку. БТР на прощание просигналил и отъехал от здания управления. Алексей обнимал за плечи Марину, а она махала рукой друзьям, дорогим ее сердцу людям. Возвращаясь к знахарю по пути, зашли в госпиталь. Но встретиться с Михайловной и медсестрами не удалось. Шла сложная операция, и все были заняты. Пришлось оставить пакет с лещами и коньяком у дежурной сестры. «Ой, Белка, здравствуй, подружка!» – бросилась к ней обниматься Людмилка. «Не понял. Вы что, знакомы? Когда успели?» – удивился Алексей. «Пират, это ты в стабе не бываешь, а Белка с ребятами периодически сюда заглядывают. Стоп!» Людмилка, запнувшись, уставилась на крестного. «Теперь я уже ничего не понимаю. Так вы что, теперь вместе?» «Ну да». Алексей обнял напарницу. «Просто мы с ней знакомы лет сто». Марина грустно улыбнулась. Алексея вдруг как песка в глаза насыпали. Ресницы предательски задрожали. Вот-вот скатится слеза. Но он смог себя пересилить и весело улыбнулся. Людмилка всплеснула руками. «Ребята, как я за вас рада!» «Быков, тебя можно на пару слов? Выйдем?» Девушки уже болтали о чем-то своем, забыв про своих мужчин и не обращая на них внимания. «Слушай, мне черную жемчужину принять можно?» «Конечно, можно. Не вижу никаких препятствий. Только раствор гороха после попьешь. У тебя, кстати, еще что-то появилось. Пока точно не вижу». чего тянут резину? Проглочу сейчас». Алексей с этими словами достал из кармана яйцо от киндер-сюрприза, раскрыл и выкатил из него в раскрытую ладонь черную с матовым блеском жемчужину. «Как ощущения?» «Приятное тепло от нее, будто сама ко мне просится». «Раз сама просится, тогда глотай», — улыбнулся Быков. «Ты белку глянь, я ей сегодня утром красную дал». «Так чего там смотреть? Эки ты быстрый, рано еще, не торопись». «А ты что, с ней раньше встречался?» «Ох, Быков, там такая история, что волосы дыбом встают. Извини, но я пока не готов эту тему обсуждать, в другой раз расскажу». «Пошли к девчонкам, а то поди волнуются, куда это мы с тобой подевались». «Мне кажется, они даже этого не заметили. Вон, смотри, сидят и болтают без остановки, не замечая ничего вокруг». Вечером Алексей с Мариной отправились в местную гостиницу. Потребность здесь в ней была большая. Часто приезжали рейдеры из других штабов, нередко заглядывали такие же одиночки, как Алексей. Взяли двухместный номер. Одноместный оказался свободен лишь один, и Алексей не рискнул его просить, не знал, как она к этому отнесется. По очереди сходили в душ и легли спать. «Леша, спасибо!» Укутываясь в одеяло, прошептала Марина со своей кровати. Он улыбнулся и постарался быстрее уснуть. Завтра предстоял тяжелый день. Утром обновление кластера, и неизвестно, как оно их встретит. Когда выезжали из стаба через раскрытые ворота, у Алексея уже знакомой болью сдавило затылок. «Что за черт?» Он оторвал руку от руля и помассировал затылок, обернулся. Из-за спин парней охраны стаба на него с прищуром смотрел ментат. Увидев, что Алексей обратил на него внимание, приветливо ему улыбнулся и крикнул. «Удачи тебе, пират!» «Вы же змея подколодная!» Вырвалось у Алексея неожиданно для него самого. Они уже отъехали от стаба, и его слова услышать там не могли. «Что-то не так?» – спросила Марина, ехавшая рядом с ним. «Все нормально. Это я случайно сказал. Увидел среди парней нашего друга». «Ты о колобке сейчас?» – предположила она. «А ты как догадалась?» – удивился он, посмотрев на напарницу. Какой-то он скользкий и противный, он мне никогда не нравился. Когда подъезжали к воротам, видела его выходящим из отстойника. Ну и шут с ним. Поспешим, нас ждут впереди, великие дела, моя королевна. Преодолевая сопротивление течения реки, лодка приближалась к границе кластеров. Белка, будь предельно внимательна, хоть ты без меня хорошо знаешь, что такое перезагрузка. Они держались с середины реки, впереди начали распадаться белые полосы тумана, растворялся в воздухе и кислый запах. Алексей с Мариной уже привыкли к нему за время пребывания в улье, его резкий запах не так раздражал. «Сейчас начнется веселье, твари уже подтянулись к обновляющемуся кластеру, возможно им повезет и на берегу окажутся рыбаки или отдыхающие, приехавшие на шашлыки». «Патроны зря не жги, на воде придется много стрелять в изменившихся рыбаков, а эти на берегу нам не опасны, в воду не полезут». «Хотя и бывают исключения», — вспомнил он о своем недавнем приключении под обрывом. «Работаем под представителей власти, рыбинспекция, к примеру. Может, и поверят нам выжившие, а неиммунным будет все равно, кто мы». Туман полностью рассеялся, запах химии перестал щипать нос. «Ну?» «С Богом! Храни нас, Стикс!» Двухместная лодка, управляемая Алексеем, пересекла границу кластера. На ближнем к ним левом берегу, не обнаружив вкусную пищу, из стороны в сторону носились голодные твари. Их жадные, злобные взгляды буквально кожей ощущались у лодки рейдерами. Откуда-то издалека донесся пронзительный женский визг, тут же резко оборвавшийся. Белка вздрогнула, ее пальцы еще крепче сжали ее винтовке. Она понимала, что не в состоянии помочь попавшим в беду людям. А может, уже и не людям. «Белка, нам предстоит тяжелая и грязная работа. Придется зачистить водохранилище от рыбаков в лодках. И хотелось бы заметить в окрестностях острова развившихся тварей. Я понимаю, что такое почти невозможно. Но лучше заранее побеспокоиться о своей безопасности» пирата давай вначале проверим остров эти в лодках никуда не денутся а с островом может выйти непонятка». а ты умничка я про зачистку острова даже и не подумал согласился с ней алексей и движением весла развернул лодку в сторону архипелага по пути им попалась одноместная лодка с панура сидящим в ней пожилым мужчиной Услышав шлепанье весел по воде, Алексей не старался тихо грести. Мужчина встрепенулся и, подняв голову, оживился, радостно заурчал, протягивая руки в их сторону. «Валить его!» Девушка направила ствол винтовки в сторону обратившегося. «Не стоит, вдруг недалеко находятся иммунные и видят нас, а нами еще с ними общаться предстоит, еще испугаются и нас к себе не подпустят». «А этот никуда не денется. Я смотрю, лодка у него на якоре, если только сам не свалится за борт. Нам работы тогда меньше.» Преодолев зеленый лабиринт, оказались перед островом. Алексей слегка притормозил лодку и, развернув ее в правую сторону, продолжил движение. В этот раз весла неслышно и аккуратно опускал воду активировал скрыт, обходя на лодке остров вдоль тростника и удаляясь от пристани, возле которой покачивался пришвартованный катер с двумя японскими моторами и надписью вдоль борта ЧОП «Дозор». «Белка, будь готова стрелять», — негромко сказал Алексей, причаливая к уже знакомому месту среди тростника и кустов. «Я иду впереди. Ты позади метрах в десяти. Прикрываешь меня. Задача ясна?» «Поняла я, поняла». Тихо опустив на песок свинцовую банку, вылез и подтянул лодку, помог девушке выбраться. Пригнувшись, осторожно переступая преграждающие пути ветки, направился в сторону тропы, что вела от пристани к терему. Дойдя до нее, закинул автомат за спину, вынул из тактической кобуры ПМ, передернул затвор и, поставив на предохранитель, спрятал под разгрузку. Подал знак напарницы, что выходит на тропу в открытую. Неторопливо, но уверенно зашагал вперед, не вертя по сторонам головой, спокойно глядя перед собой. Алексей знал, он уже находится в зоне захвата камер наблюдения, и за ним могут наблюдать на мониторе в комнате охраны. «И куда мы такой красиво идем?» – послышался хриплый голос. Из-за кустов вышел и преградил ему путь парень в чоповской форме с пистолетом в руках. В охраннике Алексей сразу опознал одного из двух братков, ранее виденных на видеозаписи. «Медленно снимаем и кладем на землю автоматик перед собой. Вот молодец!» Нагло улыбаясь и держа Алексея на прицеле, осклабился охранник, хотя обозначение «бандит» ему больше шло. «Теперь двумя пальчиками вынимаем пистолетик из кобуры и кладем туда же». «О, мужчинка знает толк в оружии. Люгер, уважаю», — продолжал злорадствовать тот. «Теперь три шага назад». У Алексея вновь в боль сжала шею и затылок. Он хотел оглянуться, но не успел. Внезапно голова буквально взорвалась. Яркая вспышка, и он провалился в черную бездонную пропасть. Падая на траву, не слышал, как дважды хлестка щелкнула плетка. Сознание медленно возвращалось. Его лицо почему-то оказалось мокрым. Захотел приподнять голову и тут же застонал от невыносимой боли в затылке. Прям дежавю какое-то. Провел языком по губам. Они оказались солеными. Попытался приоткрыть глаза. Какое-то расплывчатое пятно перед ним. Но постепенно картинка начала приобретать четкость. Алексей разглядел над собой заплаканное лицо Марины. «Очнулся, любимый!» Влажными и солеными от слез губами она принялась целовать его глаза, щеки, губы. Пить на поясе фляжка с живчиком. Только сейчас он сообразил, что лежит на траве, а его голова покоится у нее на коленях. «Прости, сейчас, любимый, сейчас, потерпи немного!» Несмотря на то, что его затылок и голова раскалывались от боли, он оценил ее слова. Приятно их услышать от любимого человека. «Что это было?» – спросил, утолив жажду живчиком и прислушиваясь к своему состоянию. Боль разжала тиски, постепенно утихая. «Прости, Леша, я не успела. В первую очередь пристрелила того с пистолетом, а второй успел ударить тебя прикладом по затылку. Я его после сразу завалила». «А где третий охранник?» «Какой третий?» «Их трое здесь должно быть». Девушка ойкнула и встрепенулась. Приподняв осторожно его голову, освободила колени и, взяв автомат Алексея, принялась внимательно кругом все осматривать. Алексей, пошатываясь, поднялся с травы и выпрямился. Голова почти прояснилась. Взяв пистолет и фляжку с травы, сделал еще несколько глотков живительной влаги. Кивнув люгером в сторону, показал напарнице, что обойдет телем с левой стороны. Вроде оружия у Чоповцев больше не было на руках, но лучше подстраховаться. Подойдя к задней стороне терема, остановился, глядя перед собой. Люгер ему уже оказался не нужен. Поставил его на предохранитель и вложил в кобуру. С правой стороны терема послышались шаги, из-за угла показался ствол автомата, а затем и сама Марина. Она, как и Алексей, замерла на месте, опустила руки с автоматом и смотрела вниз перед собой. На траве между ними, раскинув руки, на спине лежал самый невезучий охранник. Он дважды оказался неимунным, и его уже дважды на этом острове убивали. Рядом с его разрубленной головой лежал окровавленный топор с прилипшими к лезвию волосами и кусочками мозга. Девушке, за время пребывания в улье, видевшей много смертей, стало немного муторно, но она себя пересилила. «Пойдем, нечего здесь стоять. Я сейчас открою дом, посмотри, что в холодильнике в этот раз имеется. Не помешало бы после перекусить, а я пока здесь немного приберусь». «Хорошо». Она вздохнула и пошла за ним следом. Подойдя к двери, Алексей похлопал себя по карманам и выругался. «Ключи где-то посеял. Скорее всего, в блиндаже мог выронить. Я сейчас». Развернулся и побежал в домик охраны забрать запасной комплект из ключницы, висящей там на стене. Оставив Марину на кухне заниматься приготовлением перекуса, сам приступил к землекопным работам. От прежнего захоронения за сараем, естественно, и следов не осталось. Размялся на славу, роя траншею на троих, куда затем и перетянул тела убитых, предварительно их обыскав. На кухне его уже ждала приготовленная Мариной еда. Осталось лишь принять душ перед тем, как сесть за стол. Что-то вспомнив, Алексей заглянул в холодильник и в который раз за утро выругался. «Вот живу, царя небесного!» Наградил он себя нелицеприятным эпитетом. «Ты чего опять пират?» – удивилась напарница, глядя на озадаченного и злого Алексея. «Понимаешь, я наловил плотвы, густеры, засолил, оставил в холодильнике и...» «Что и что с ней не так?» – не понимая спросила Марина. С ней все нормально, а вот без нее плохо. После перезагрузки она тютю. -тю. Глядя на озадаченного Алексея, она не выдержала и прыснула от смеха. На ее глазах выступили слезы. «Ой, не могу, добычик ты мой несчастный, дай я тебя пожалею!» Смеясь, она обняла его и поцеловала в губы. Он прижал ее к себе, и процесс жаления растянулся на несколько минут. Наконец, смутившись, они оторвались друг от друга. «Давай перекусим и на воду, еще много работы предстоит!» После завтрака заглянул в зале внутрь глобуса. «Твою же, да что за день такой сегодня?» «Что в этот раз не так?» Смеясь и вытирая полотенцем вымытую тарелку, вышла из кухни Марина. «Бар наполовину пустой, хозяин алкаш какой-то!» «А ты не забыл, что в отвез бутылки?» Хитро глянула на него девушка. Что отвез коньяк и виски, я хорошо помню, а вот что сегодня перезагрузка была, ты сама уже забыла. Ой, и правда, какая же я глупая баба, продолжила смеяться Марина. Вот то-то же. Сейчас приготовлю побольше жевчика и поплывем смотреть, кто на воде из нормальных остался. И зачистку надо начать. Лодку я уже перегнал к пристани. — Пират, а зачем на лодке погребем? Катер же есть. — Понимаешь? — засмеялся Алексей, заметно смущаясь. Я с техникой на вы. Марина звонко рассмеялась. Вот же мне попался мужчина неумеха, еще больше смутив своего напарника. Не волнуйся, у меня есть, то есть были водительские права, и катер я тоже водила. Сколько раз пьяного Сашку после открытия охоты на машине домой возила? Управлять катером я и сам смогу. Довелось покататься на моторке по-быстрой, а копаться в двигателе, увы, не приходилось. «Я же тебе сказала, не волнуйся!» Катер рассекал зеркальную поверхность водохранилища. Алексей на ходу в бинокль изучал водные просторы и осматривал берега, фиксируя там движения разнокалиберных тварей. Пища на берегу быстро закончилась, а нагло катающиеся на катере перед ними люди были им недоступны. Алексей с Мариной отстрелили часть обратившихся. Мужчину в одинокой лодке на якоре не обнаружили. Выходит, он все же свалился за борт. В катере возвышалась куча из собранных рюзаков и снастей. Лодки принципиально не брали. Формировать собственную эскадру не собирались. «Белка, смотри, слева лодка двухместная. Парень с девушкой руками нам машут. Давай к ним!» Чоповский катер с вооруженными людьми в нем. В глазах рыбаков являл собою власть. «Скажите, что происходит? Мы боимся причалить к берегу. Вон на стоянке наша машина, но там бегают большие животные. Я раньше таких, не знаю даже, как их назвать, не видел». «Страшные они и людей едят», – дрожащим от страха голосом добавила к словам своего спутника девушка. Парень еще держался, а симпатичная стройная блондинка была уже на грани срыва в истерику. «Вроде нормальные они», – шепнула Марина Алексею. «Сейчас проверим», – так же тихо ответил он ей. «Девушка, успокойтесь, все будет хорошо, только ответьте мне, сколько будет двадцать пять разделить на пять?» «Вы что, издеваетесь над нами? Но пять?» – нехотя ответила она, не понимающая, глядя на странного военного. «Что вы нам такие вопросы задаете?» «Проверяем, умеете ли вы считать. Вдруг окажется, что не умеете, и как после этого дальше жить, даже не представляю», – отшутился Алексей. «Теперь вы, молодой человек, 360 разделить на 3», — обратился он к парню. «120? Может, хватит уже?» Парень тоже начал уже закипать. «Объясните, в конце концов, что происходит. Вы представители власти или кто?» «Или кто?» «Последний вопрос, ребята. Как вы себя чувствуете?» «Плохо. Голова прямо раскалывается и жажда мучает. Весь дневной запас уже выпили. Что все же происходит? Может, какой выброс произошел?» когда отплывали от берега, попали в туман с сильным химическим запахом. «Белка, подай мне живчик». «Спасибо». «Держи!» – крикнул он парню и перекинул ему пластиковую полуторалитровую бутылку. Тот отвинтил пробку, понюхал и от отвращения передернул плечами. «Что за дрянь? Вы нас отравить хотите?» «Это лекарство, и поверьте мне, на вкус оно еще хуже». Девушка с парнем посмотрели на Алексея с Мариной, как на сумасшедших. «Выпей пару глотков. Да не смотри ты на меня, как ледоруб на Троцкого. Пей, а после поговорим. Ты же мужчина, должен быть смелым. Не нюхай, а глотай сразу. Я же сказал, после ответим на все ваши вопросы, обещаю. Ребята, нам некогда с вами возиться. Может, еще какие бедолаги, кроме вас, есть, и им тоже нужна помощь». Неизвестно, что больше на парня повлияло, вера в слова странного чоповца или невыносимая головная боль. Он пересилил себя нерешительно, но все же отпил из бутылки. Его тут же передернуло, хотел выплюнуть за борт неизвестную отвратительную жидкость. Марина сидела за рулем катера и, смотря на ребят, весело улыбалась. Видно, вспомнила свое первое знакомство с напитком. «Глотай, — говорю, — и не вздумай выплюнуть». «Молодец! Давай еще!» Парень заставил себя сделать еще один глоток. После задумался, сканируя свое состояние, затем сам уже без команды Алексея присосался к спасительной бутылке. «Хватит! То не заставить, то не оторвать от бутылки! Много тоже вредно!» Девушка, сидящая с ним в лодке, с удивлением следила за его действиями. Парень нехотя оторвался от бутылки, вытер горлышко и протянул ей бутылку. «Пей, Катя, это на самом деле лекарство. У меня голова уже не болит, и чувствую себя хорошо». Минут двадцать Алексей с Мариной рассказывали молодой паре, в какой же... в каком интересном захватывающем воображении мире оказались любители активного отдыха. «Катя, если не против, то ты теперь Снежинка, хотя можешь и собственное имя оставить. Устраивает новое? Ну, тогда хорошо. А ты, Сергей?» Алексей задумался. Будешь следопыт. Кого встретите, назоветесь новыми своими именами. А ваш крестный пират, следопыт, в армии служил? Да, в погранвойсках. Кинолог я. О, как я с именем угадал!» Улыбнулся Алексей и вытащил из кобуры в разгрузке свой ПМ. Перегнувшись через борт, передал его следопыту. «Держи, какое-никакое, а оружие. Вот еще две запасных обоймы. Приходилось пользоваться». «Конечно!» Обрадовался подарку парень, деловито его осмотрел и положил в карман брюк. «Теперь внимательно меня слушайте. Плывете вон в ту сторону, там выход в реку. По ней километров десять еще плыть придется. Как раз и течение вам поможет. Держитесь на лодке середины реки. Далее будет правый поворот. Это вам как ориентир. После него, километра через два, реку пересечет высоковольтная линия. Причаливайте к правому берегу, а дальше уже пешком». Еще пройдете километра два по просеке под высоковольткой и упретесь в шоссейную дорогу. Поворачиваете снова направо и по шоссе топайте до стаба. Это база сталкеров. До нее километров пять. И если повезет, то вас подберет патрульный БТР или группа рейдеров, которая с задания будет возвращаться. Видя их кислые лица, он им посочувствовал. Ничего не поделаешь, ребята. Придется вам сегодня из рыбаков переквалифицироваться в туристы. Как у вас с продуктами и водой? Забыл. Воду вы все выпили. Сейчас. Марина уже вскрывала найденные рюкзаки, отыскивая в них продукты и воду. Передали следопыту со снежинкой три бутылки с минеральной водой, пакеты с бутербродами, салом. Освободили от рыбацкого барахла рюкзак и тоже передали его ребятам. Разделите по двум рюкзакам продукты, воду, вещи. Легче будет нести. Удачи вам, крестники. Быть может, еще свидимся с вами. «Стаби, следопыт, просись в команду кипариса. Привет ему от нас передайте. Не забудьте, я пират, а она белка». За кормой катера забурлила вода. Белка заложила крутой вираж и увела лодку к противоположному берегу. Далеко впереди болталось на воде еще несколько лодок. Снежинка и следопыт сидели в раскачивающейся на волне лодке и смотрели вслед удаляющемуся катеру. Вечером после бани Алексей и Марина в халатах расположились в мягких креслах, потягивали мартини и в полглаза смотрели комедию «Любовь и голуби» из фильмотеки Алексея, которую он, в отличие от засоленной рыбы, не забыл забрать с острова перед перезагрузкой. «Белка, а ты знаешь, где база Барона и Лютого?» «Знаю. Возле мертвого кластера расположен небольшой стабильный. Там они. Между нами и ними два обычных больших кластера». — Далековато, вдвоем туда опасно собираться, да и места неизученные. — Тогда будем работать на своей территории. У меня их рация есть, чистоту эти безмозглые не поменяли, что-нибудь придумаем. — Придется в городе лютого вылавливать. Хорошо, что ты машину водишь, стоит себе там колеса подыскать. Имелся у меня джип в заначке, но после обновления кластера, сама понимаешь, я его потерял. Взглянул на часы. «Поздно уже. Ложись спать, белка!» Марина кивнула головой и пошла к лестнице. Поднялась на несколько ступенек, остановилась. «А ты сам долго еще сидеть собрался? Пошли спать!»